Аллегорический роман английского поэта и сатирика Джона Барклая, 1582-1621. Но и на добро наложена была, видно, тяжелая рука знаменитого труженика. Гексаметр не пришелся по духу и крови русской, несмотря на великие подвиги, совершенные в нем Гневичем и Жуковским. По крайней мере, это мое убеждение. Николай Иванович Гнедич перевел гигзаметром «Илиаду Гомера» 1829, василий андреевич Жуковской «Одиссею» 1849. «Упрекали меня, что я заставил говорить педанта в своем романе как педанта». В разговоре где Василий Кириллович был не таков, как в своих сочинениях, сказал некогда один критик, впрочем, лицо достойно уважаемое за его ум и ученость, несмотря на парадоксы, которыми оно любит потешаться. Ложечников намекает на рецензии Сенковского на «Ледяной дом», библиотека для чтения, 1835, том 12, страницы 29-30. Да кто ж, спрашиваю, слышал его разговоры? Кто потрудился подбирать эти жемчужины, которые мимоходом по пути своему сыпал этот великий человек, и сохранить их для потомства? Дайте нам их во всеведение. Ба-ба-ба, а донесение Академии? Перед ним-то вы, конечно, должны преклониться и умилиться. Извините, я и в донесении Академии... Не вижу ничего, кроме рабской жалобы на причиненные побои. Помилуйте, так ли пишут люди оскорбленные, но благородные, не уронившие своего человеческого достоинства? Положим еще, что и у Василия Кирилловича была счастливая обмолвка двумя стишками и несколькими строчками в прозе. Дают ли они диплом на талант, на уважение потомства? И дураку удается иногда в жизни своей умненькое словечко. Так и Василию Кирилловичу, если удалось раз написать простенько, не надуваясь языком, каким говорили современники, неужели все бесчисленные памятники его педантизма и бездарности должны уступить единственному клочку бумаги по-человечески написанному? Я распространился о Тридьяковском, потому что с появления «Ледяного дома» он сделался коньком, на котором поскакали кстати и не кстати наши рецензенты. Поломано немало копий для восстановления памяти его. Даже в одной журнальной статье, написанной в конце Великого 1855 года, поставлен этот подвиг едва ли не в самую важную заслугу нашей современной критики как будто дело шло о восстановлении обиженной памяти, положим, Державин или Карамзина. Эта критика махнула еще далее. Нарочно для Василия Кирилловича изобрели новых исторических писателей, в сон в которых его тотчас поместили. Наконец, в утешение тени великого труженика добавили, что через сто лет, именно в 1955 году, Язык Гоголя будет не лучше того, каким для нас теперь язык Тридьяковского. Изобретатель этой чудной гипотезы подумал ли, что бесталанный Тридьяковский писал на помеси какого-то языка, ребяческого, пожалуй, ученического, а Гоголь, высокодоровитый писатель на языке уже установившемся в полном своем развитии и даже образовании, Подумал ли, что наш современный язык, воспитанный Карамзиным, Жуковским, Батюшковым, Пушкиным, Лермонтовым, вступил уже в эпоху своей возмужалости, имея душу живу, которая не умирает? Продолжайте, господа, ротоборствовать за непризнанности исторического писателя. Вам и книги его в руки, хотя бы и в новом, самом роскошном издании. А я думаю, что игра не стоит свеч и что пора дать покой костям Василия Кирилловича и в вживе непощаженным. Есть у нас о чем подельнее и поважнее потолковать, хотя по литературе. В противном случае попрошу полного исторического и эстетического разбора всех сочинений его. Со всем уважением к памяти Пушкина скажу... «Оправдание Берона, почитаю, непостижимую для меня обмолвкой великого поэта. Несчастье быть немцем? Напротив, для всех, кто со времен царя Алексея Михайловича посвящал России свою службу усердно, полезно и благородно, никогда иностранное происхождение не было несчастьем. Могли быть только временные несправедливости против них. В доказательство указываю на Лефорта». Набарона, впоследствии графа, Андрея Ивановича остермана Миниха, Манштейна, Брюса и многих других. По неволе должен высказать здесь довод, не раз высказанный. Отечество наше, занятое столько веков борьбой с дикими или неугомонными соседями, для того, чтобы приготовить и упрочить свою будущую великую оседлость в Европе, стоящей на грани Азии, позднее других западных стран озарила светом наук. И потому иноземцы, пришедшие к нам поучить нас всему полезному для России, поступали ли они в войска, на флот, в академии, в Совет Царской, всегда были у нас приняты и обласканы, как желанные почетные гости. Услуги их, если они были соединены с истинным добром для нас, Всегда награждались и добрую памятью о них. Что ж заслужил Берон от народа? Не за то, что он был немец, назвали его время Бероновщиною. А народы всегда справедливо в названии эпох. Что касается до великого ума и великих талантов его, мы ждем им доказательств от истории. До сих пор мы их не знаем. «Винюс» — я принял горячок сердцу обмолвку Пушкина — особенно насчет духа времени и нравов народа, требовавших будто казни и угнетения. И слова, которые я употребил в возражении на нее, были напитаны горечью. Один из моих приятелей, прочитав мой ответ, сказал, что я не поскупился в нем на резкие выражения, которые можно и должно было написать, только не Пушкину. «Рассердился ли он за них?» — спросил меня мой приятель. «Я сам так думал, не получая от него долго никакого известия», — отвечал я. Но Пушкин был не из тех себелюбивых чат века, которые ставит «я» свое высшей истины. Это была высокая благородная натура. Он понял, что мое негодование излилось в письме к нему из чистого источника, что оно бежало неиздержимо через край души моей, и не только не рассердился за выражения, которыми другой мог бы оскорбиться, напротив, проезжая через Тверь, помнится, в 1836 году, прислал мне с почтовой станции следующую коротенькую записку. Как увидите, она вызвана одной любезностью его и добрую память обо мне. Я все еще надеялся, почтенный и любезный Иван Иванович, Лично благодарить вас за ваше ко мне благорасположение, за два письма, за романы и пугачевщину, но неудача меня преследует, проезжая через тверь на перекладных и в таком виде, что никак не осмеливаюсь к вам явиться и возобновить старое минутное знакомство. Отлагаю до сентября, то есть до возвратного пути, пока мест поручаю себя вашей снисходительности и доброжелательству». Сердечно вас уважающий Пушкин. Записка была без числа и года. Подпись много порадовала меня. Она выказывала добрую, благородную натуру Пушкина. Она восстановляла хорошее отношение его ко мне, которые думал я, наша переписка расстроила. В последних числах января 1837 года приехал я на несколько дней, Из Твери в Петербург. Двадцать четвертого и двадцать пятого был я у Пушкина, чтобы поклониться ему, но оба раза не застал его дома. Нельзя мне было оставаться долей в Петербурге, и я выехал из него двадцать шестого вечером. Двадцать девятого Пушкина не стало. Потух огонь на алтаре. Заметки для биографии Белинского. Впервые напечатано в газете «Московский вестник» 1859, номер 17, страница 203-212. «Там одной незаметной могилы, где уснули великие силы, мне хотелось давно поискать». Посвящая несколько страниц в памяти одного из самых замечательных деятелей в нашей литературе, я должен оговориться, почему в длинном вступлении к моей статье я говорю о многом, что попадалось мне в цепи моих воспоминаний, и почти ничего о Белинском. Причина этому следующая. Статья это извечена из моих памятных записок. И в каком виде в них находилась, в таком ее представляю, исключая дополнение, необходимо требовавшие себе место в ней, когда я ее переписывал, и неминуемые обрезки, которые по многим причинам не могут еще увидеть свет. Например, описание состояния Казанского университета в 1820-25 годах. Я пожалел исключить длинное вступление, потому что оно обрисовывает время, когда ум и сердце Белинского начало тревожить все, что он видел, слышал и читал. Это время было оселком для врожденного критического такта его, развившегося впоследствии так художественно». «Описание состояния Казанского университета». Ложечников считал, что в 1859 году не настало время рассказать всю правду о плачевном состоянии, в котором находилось преподавание в университете при Магнитском. Через семь лет он это расскажет в статье «Как я знал Магнитского». В конце 1820 года Был я определен директором училищ Пензенской губернии. Я приехал в Пензу поздно вечером и остановился на постоялом дворе. Желая застать училище без приготовления, я никому не дал знать о своем приезде. Хозяин двора не понимал даже, что такое за лицо директор училищ. Обыкновенно, как въезжает в заставу вновь определенная власть, управляющая или... Ревизующие, например, председатель какой-нибудь палаты, оберфорштмейстер, я, разумею, тогдашних, которые в два-три года наживали себе большие состояния, находя готовые клады, неохраняемые никакими духами, в лесах, преимущественно корабельных. Чиновник особых поручений из Петербурга, не говорю уж о губернаторе, когда въезжает в заставу такая власть, Даже за несколько станций от города уже в городе чутьем слышат персону. Все там от мало до велика приходит тогда в неописанное волнение, как бы в муравейник ткнули палкой. Не мудрено, с этими властями связаны жители видимыми и невидимыми нитями интереса. Но начальник училищ чувств этих интересов. В нем не имеет нужды ни полиции, ни откупщик, ни тяжущиеся за твое и мое, ни подсудимые, ни даже члены общества, играющие по большой. А в провинции и эта последняя несостоятельность шибко роняет человека. Кому до него дело, кроме бедных учителей, да разве двух-трех чадолюбивых родителей из числа сотен, отдающих свое детище на выучку в училище? Спустясь на более низшую ступень, расскажу еще один случай, приблизительно выражающий почет, каким пользовались тогда наставники юношества. Извините, и тут не минуя отступлений. В 1822 году возвращался я в Пензу из Саратовской губернии, куда послан был визитатором тамошних училищ. В голове и сердце моем толпились еще свежие отрадные воспоминания о Сарепте и вообще о колониях тамошнего края, попадавшихся мне в пути. Сарепта — немецкая колония бывшей Саратовской губернии Царицынского уезда, основанная в 1765 году гернгутерами, евангелической общиной. «Везде видел я поля, прекрасно обработанные». Леса не только сбереженные, но и выхоленные, опрятность в домах, храмы Божии и училища в каждой колонии, грамотность, ремесленность, сильно развитую, трудолюбие, строгую нравственность в семействах. Едешь на почтовых, сейчас угадаешь, кто тебя везет — колонист или русский мужичок. У первого лошади сыты и сбережены, Сбруя на них кожаная, хорошо смазана. Сам вольщик в чистом крепком кафтане. Едет доброй законной рысью, которую не прибавит ни за угрозы, ни за деньги. У другого лошади сбиты, иногда в язвах, по которым он для поощрения своего живота, а иногда для собственной потехи, метко бьет кнутом. Сбруя в узлах. Иногда он едет так тихо, как будто ждет русского славца с подзатыльником, или заводку готов уморить лошадей. В колониях на праздник слышны духовные песни стариков и молодых, застаешь за чтением священных книг, на вечеринках соблюдается приличия Девушка зарделась бы от стыда, если бы по осмелился сказать при ней непристойное слово. Да отец и родственники явились бы перед судом пастора грозными обличителями в оскорблении ее стыдливости. Что ж видел я в наших русских деревнях? Курные избы, в них свиньи и бараны сбивают вас с ног. Нечистота, грязь, рядом с иконами безобразные картинки с спасского моста, все это облепленное тараканами, загаженное мухами». Перед избой тощая хворостина под именем березки, посаженные по приказанию. Во время богослужения в церкви бабы, сидя на паперти, гуторят прожитейское, если еще не бронятся. Что не речь между мужиками, то сквернословие, которого не услышишь ни у какого народа. В избе валяются кое-как вместе и женатые чита и девки, и малолетки, не думая ограждать чувство стыдливости хоть холщовым пологом хоровода дико горланит до полуночи парни с девками обнимаются при всех приезжего на сельский праздник городского молодца девки увидевшие его в первый раз зазывают на тайное свидание свекровь за деньги сама приведет свою невестку племянник и вместе крестный сын проучивает кулаками порыву своего дядю, бывшего восприемником его от святой купели. Правда, ныне в богатых великорусских оброчных и казенных селениях, особенно в губерниях, близких к столицам, стали чище и даже богаче одеваться. В празднике на улицах увидите много женщин в малиновых штофных обжинцах с куньями под соболь воротниками и корсетках, в кринолинах своего рода, в башмаках и серых тонких чулках с красными стрелками, а женская щеголеватая обувь есть уже признак цивилизации, мужчин в нанковых или суконных полушубках, обшитых котиками, в плисовых шароварах и козловых сапогах, на окошках стоят самовары, песни в хороводах поются более нежными голосами, но в избах та же нечистота, Нравственность едва ли не на прежней ступени. Спросите любого крестьянина или крестьянки, знают ли они заповеди Божии? Понимают ли они молитвы, если и выучили, какую молитву? Знают ли большая часть из них другой грех, кроме нарушения поста? Не говорю о белорусах. В третьем номере русского вестника нынешнего года в статье «Помещики и крестьяне» э Весьма верно списан быт белорусских крестьян. Надо прибавить, что те крестьяне Витебской губернии, которые живут в большом довольстве, великорусские переселенцы, засевшие на границах Лепляндии и Курляндии. И крестьяне в этом углу более довольны помещиками, и помещики более довольны крестьянами. Хозяйство тут стройное и гуманное, довольство обоюдное. Примечание автора. Перед ними Велерус и Малорус смотрят барином. Зато кем не загнан был белорусский мужичок? И войной, и арендаторами, и жидами, и всем, что его окружает. Он ест обыкновенный хлеб, который великорусский крестьянин, тем менее Малорус, не станет ни за что есть, разве величайший голод? Кроме псковитян на границе Витебской — перенявших эту скудную яству от своих соседей. Это какая-то смесь из одной трети муки и двух третей мекины, рот кирпича, которым в степи топят избы. Один помещик, говоря со мной об этом предмете, весьма наивно уверял меня, что если дадут белорусу хлеб, вкушаемый другой породой людей, он будет болен. Это напомнило мне французов, взятых в плен в зиму 1812 года, привыкшие питаться палою каниною. Они вскоре умирали, как только их насыщали здоровую пищу. В Белоруссии многие владельцы прямо с полей сводят крестьянский хлеб к себе на гумно, будто бы для того, чтобы он не был пропит в корчмах. Между тем заботиться об устройстве в своих имениях таких увеселительных домов а потом выдают в месячину вышереченную смесь. Поверите ли, что один чиновник, ездивший по делам службы в ближайший от Витебска уезд, среди шестисот душ одного помещика не нашел куска чистого русского хлеба, чтоб утолить свой голод? Бывши несколько раз по должности моей в рекрутском присутствии, я видел, с каким... Удовольствием, поставляемый в рекруты, слышал над собою отрадный возглас — лоб. Он чуял уже в солдатской артели запах чистого русского хлеба. Белорусские крестьяне не считают великим бедствием холеру, в сравнении с другим, постоянно их сокрушающим — голодом. Я замечал во время пути моего через Белоруссию, что даже собаки в деревнях не лают на проезжих, а, увидав экипаж или холщовую еврейскую фуру, бегут под заворотню. Аминь. Будем надеяться, что с благотворным изменением общественного быта наших крестьян примутся деятельные меры и к нравственно-религиозному их воспитанию. Об этом воспитании писал я еще в 1837 году к Пушкину по случаю его замечания в письме ко мне, будто тиранское управление Берона было в духе его времени и во нравах народа. Ложечников имеет в виду свое письмо к Пушкину от 22 ноября 1835 года. Натура русского человека не хуже натуры других народов. Известна его отвага, твердость, В нынешнем году я имел случай убедиться, как животворно действует на крестья на внушение доброго и умного пастыря. С какой жадностью грамотные из них вы прошли у меня крижечки почитать? Не вина этой натуры, если она окружена была враждующими с ней обстоятельствами, от которых осталась в загрубелом состоянии. Зачем же клеветать на нее? Почва не дурна. Только она была долго и долго в залеже и заросла разными плевелами. Расчистите ее, дайте свободным струям воздуха обдуть ее, лучу света проникнуть в ее пласты, бросьте в нее добрые семена, и вы увидите, какую благодарную жатвою она покроется. Скоро ли это сделается, как знать?» Но мы благословляем судьбу, что дожили до того времени, когда могучая и благодетельная рука взялась уже за плуг. Да подаст Господь царственному деятелю силы долгие и славные дни на совершение им начатого. Дожили до того времени, когда могучая и благодетельная рука имеются в виду реформы конца 50-х, начала 60-х годов. В одной из колоний остановился я для перемены лошадей. Это было в понедельник, на первой неделе Великого Поста. В одно время со мной приехала туда же одна помещица. Мы вошли в большую светлую опрятную комнату. К одной стороне стан сосновой серпянки, к другой — шкаф с сияющей посудой. За перегородкой виднелась кровать с чисто прибранной постелью и занавесками. Из внутренней стенки выдвинулась невысокая в уровень человека печь, со в нее котлом, дном вверх, на котором молодая женщина, весьма опрятно одетая, готовила пшеничные блины. Печь у колонистов топится из синей так что в жилье нет ни угару, ни дыму. Молодица приветствовала нас добрым днем и потом предложила моей... Временной спутницы блинков ее изделия со свежим сливочным маслом. Помещица, поблагодарив ее, сказала, что теперь грех есть скоромное, потому что у нас пост. На это молодица отвечала текстом из Святого Писания. В доме не было видно никакого смотрителя. Лошадей запрягли в несколько минут. На другой день, то есть во вторник, на первой неделе Великого Поста, ожидала меня другая картина. Я приехал на русскую станцию. Станционный дом был двухэтажный. На ступенях лестницы наросло грязи на вершок. Паутина окружала вас со всех сторон. В комнате смотрителя та же нечистота. Стекла с оранжевыми и фиолетовыми отливами и струями сырости, позапекшиеся на них пыли, свидетельствовали, что они несколько лет не мыты На столе среди... Лужа вина стоял опорожненный штоф. На лавке лежала в безобразном виде пьяная жена-смотрителя, еще молодая женщина с распущенной длинную косою, сметавшей пыль при малейшем ее движении. Смотритель был тоже порядком нагружен. Съежившись, с подобострастием принял он от меня подорожную, Но лишь только блуждающими глазами поймал в ней начало слова «училищ», как вырос целую головой. Гневно и презрительно взглянул на меня, повелительно вытянул свою могучую жилистую руку, будто превратился в трагического героя.